глава 18 Крымская контрразведка Чтобы более резко охарактеризовать период умирания Белой армии еще при Деникине, а потом при Врангеле, надо сказать несколько слов о контрразведке. Очерк этот будет крайне неполный, потому что доступа во все тайники этого учреждения я не имел. И потому могу нарисовать картину только отдельных эпизодов и, главным образом, деятельности контрразведки, состоявшей при третьем, потом крымском и втором корпусе. С моим прибытием в Крым туда же был прислан полковник Астраханцев, который был главным представителем контрразведки в Крыму. Через него ко мне в Джанкой от штаба войск Новороссии Шиллинга был прислан чиновник Шаров с целым штатом служащих в качестве контрразведчика при корпусе. Сначала он подчинялся штабу главнокомандующего через полковника Астраханцева, а потом прямо в Ставке. Не начальнику моего штаба, Не даже мне он в подчинение не входил. И мы могли поручать ему только высылку определенных агентов к противнику и получать от него информацию о состоянии тыла. Этим его роль ограничивалась, пока в штабе корпуса находился официальный представитель штаба главнокомандующего, полковник Нога. После того, как последний послал свое донесение за номером 6, о котором я говорил выше, и был от должности отозван, Секретная слежка за мной перешла к чиновнику Шарову. Конечно, об этом я узнал только потом. Кроме того, в Крыму была еще морская контрразведка. Кажется, в ней было больше порядка, но так как круг ее деятельности обнимал только приморские города, находившиеся далеко в тылу, то я о ней очень мало знал. Я узнал ее начальника только во время Севастопольского дела 14, о котором говорилось выше. Вся сухопутная организация была в связи и подчинена полковнику Кирпичникову, находившемуся при Шилинге, и через него начальнику контрразведки Ставки. Полковник Кирпичников, личность крайне темная, также темно был убит за каким-то темным делом темными личностями из белых же. Полковник Астраханцев, личность тоже достаточно темная, В момент одесской эвакуации уехал из Крыма с казенными деньгами, будто бы в Новороссийск с докладом, а на самом деле, скупив валюту, бежал за границу. Из всей милой компании оставался Шаров, который продолжал быть в фаворе и даже получил столь высокие полномочия, как слежка за начальником обороны Крыма. Очень скоро про Джанкойскую контрразведку пошли слухи о провокациях вымогательствах, исчезновении людей и просто грабежах. Не зная всей тонкости этого аппарата, я назначил ревизию Шаровского учреждения. Но Шаров категорически против этого запротестовал, заявляя, что он корпусу не подчинен, а ревизия выдаст много важных секретов, которые он никому, кроме своего начальства, открыть не может. В подтверждении его слов... Я получил из ставки телеграмму с указанием не вмешиваться ни в свои дела. Видимо, Шаров успел связаться по прямому проводу с кем-либо из ставочной контрразведки, и Деникину сунули на подпись телеграмму. Не думаю, чтобы он сделал это сознательно. В ответ на это я подал рапорт о подчинении Шарова мне. Ответа не последовало. На телеграмму же последовал ответ, что содержание корпусных контрразведчиков будет слишком дорого. Выходило так, будто я просил учреждения лишней контрразведки, но суть вопроса заключалась в том, что Ставка считала необходимым содержать при корпусе контрразведку, неподчиненную ему. Кроме того, мне было указано, что если я Шаровской контрразведкой недоволен, то должен сообщить его начальству. Я так и поступил. Ответ полковника Астраханцева гласил, что по сделанному им расследованию – все слухи о злоупотреблениях оказались сложными, и что, видимо, злоумышленники, сочувствующие красным, стараются оклеветать такого энергичного работника, как чиновник Шаров, чтобы отделаться от него. Так личные ревизии я добиться не мог. Разрешено мне было только проверить суммы, отпускаемые штабом корпуса на посылку агентов в расположение красных. Мой начальник штаба Дубяга произвел по моему приказу эту ревизию, но что тут можно было проверить? По наряду корпуса отправлены такие-то, им выдано столько-то в такой-то валюте, такие-то вернулись и дали в штаб такие-то сведения, а такие-то, видимо, погибли у красных, а докажите, не подставные ли это лица? Такая ревизия, конечно, никакого результата дать не могла, и Шаров оказался чист. В политические же дела Шарова Ревизия корпуса доступа не имела. Корпус мог поручить ему работу, но что и как делается, составляло тайну чиновку контрразведки, и сообщали они только то, что находили нужным. Уже во время Врангеля Шаров пришел в штаб и предлагал купить у него кольцо. Цена была баснословно дешевой, но и на эту сумму денег не нашлось. Тогда Шаров еще сбавил пену, «Видно было, что он обязательно хочет продать это кольцо. Это мне показалось крайне подозрительным. Точно краденое продает. Так я об этом и заявил в штабе. Кольцо никем куплено не было». Незадолго до десантной операции Шаров, сильно напившись, бродил по станции Джанкой и дебоширил. Адъютант штаба корпуса, капитан Калинин, стал его урезонивать и сказал ему, что доложит мне. На это Шаров стал кричать. «Что мне, ваш Слащев? Я сам назначен за ним следить и сумею его скрутить». За это Калинин так ударил Шарова, что тот полетел под вагон. Случай принял огласку. Я донес об этом вставку и просил хоть теперь по этому случаю его убрать. Но Шарову все же удалось уехать в десантную операцию, и только после моего разговора в Мелитополе с Врангелем он был отозван с должности». «Дальнейшие события совершенно отвлекли мое внимание от Шарова. Только уже в Чеплинке я получил отставки запрос относительно моего мнения о Шарове. Я ответил, что эта личность очень подозрительная и, по моему мнению, мерзавец. Оказалось, что Шаров был, наконец, привлечен к ответственности за свои действия в Джанкое. Поводом послужило то обстоятельство, что одна родственница Протопопова признала кольцо — бывшее у него, за кольцо казненного полковника Протопопова. Как я потом узнал, это было как раз то кольцо, которое Шаров усиленно навязывал мне или кому-нибудь из моих личных адъютантов. Какая была бы радость для Врангеля и для всех моих остальных друзей, если бы это кольцо оказалось у меня или у кого-нибудь из моих приближенных. Но этой радости не суждено было осуществиться. Я вернусь к этому делу в следующей главе. Тут же только отмечу. Хорош был выбор контрразведчиков, из которых один убит по грязному делу своими, другой убегает за границу с казенными деньгами, а третий уличается в присвоении вещей казненного и потом сознается в ряде других преступлений по грабежам, вымогательству и убийству. И это тот, который получил столь важное и секретное поручение — как следить за начальником обороны Крыма. Умирающий строй всегда пользуется такими гадинами. Шарова же хотели использовать еще раз. И поэтому ему было дозволено жить в тюрьме на свой счет, и имущество его было не тронуто.